Глава 3. Свадьба Анны. Андалузская свадьба это всегда событие, тем более для такого городка, как Санта-Моника, где любое явление, неожиданнее восхода, заката и полуденной жары, считается значительным. День матери блаженного Августина, отмечающийся всем городом, украсился дополнительным праздником. Первая красавица Санта-Моники Выходила замуж за её первого красавца. День выдался жарким, обычным для конца августа, когда во всей Андалузии хорошо только на Коста-дель-Соль, у моря, или в Уэльве возле океана. Всё остальное вокруг кипит и сушится на жарком солнце, не позволяя нормально работать ни голове, ни рукам. Свадьбу по этой причине решили провести не с самого утра, а ближе к вечеру. После службы в честь святой Моники Анну, светящуюся счастьем, одетую в чудесное идущее её чёрное платье из традиционного чёрного андалузского шёлка, с приколотой к волосам длинной кружевной мантильей, привёл к церкви отец. Его хромающий силуэт и её плывущая рядом тихо и плавно, словно лёгкая лодка, которую оттолкнули от берега озера безветренный день фигура были видны издалека. Чуть позади этой трогательной пары, смеясь и распевая песни, шли подружки невесты и приглашённые на торжество родственницы и соседки. Компания жениха, состоящая из его приятелей и родственников, прибыла немногом раньше. И как и было положено по негласной свадебной традиции, дожидалась невесты у церковного крыльца. Кроме жениха, который должен был встретиться со своим счастьем, только у самого алтаря. Раймон Руис был уже внутри. Сестрёнка, ты красивее всех на свете. Немудрённым комплиментом подбодрил Анну старший брат Андреас. Про Хадин Цуруису повезло сильнее, чем он мог рассчитывать. Все вокруг рассмеялись. Слова Андреаса были не обидными, сказанными в шутку, но Анна всё равно волновалась и без конца то поправляла безупречную причёску. украшенную благоухающим белоснежным флёрдоранжем то проверяла, крепко ли держится на гребнях её свадебная, доставшаяся от матери Монтильи. Заметь Анны переживал только её отец, всё время оглядывающийся по сторонам, будто ждущий откуда-то неприятностей. За всем этим наблюдала добрая половина города, пришедшая на службу в честь святой Моники, И на ожидающийся следом за ним праздничное городское шествие. Паланкины со статуей Богородицы, хоть её праздник и был совсем недавно, 15 августа, обойти её вниманием было немыслимо. И статуи матери блаженного Августина, а также изваянием его самого, ждали вместе с носильщиками, которым в скором времени нужно было нести их по улицам города. Там же были и музыканты, и танцовщики, с танцовщицами, и представители разнообразных ремесленных артелей, и немного туристов, и много других горожан. Всё это жило и дышало предчувствием большого общего праздника, который вот-вот должен был начаться. Наконец на крыльце появился служка и передал от священника приглашение пройти внутрь, чтобы приступить к священному обряду. Анна обняла брата, взяла за руку отца, на глазах которого тут же появились слёзы, и вместе с ним вошла в церковь. Руис был безупречно красив. Пошить новый костюм за предложенный Антонио срок было невозможно, но одолженная у уже женившегося приятеля пара сидела на нём, как влитая. За одно с её помощью Руис отдал дань старинным традициям. о которых ему все уши прожужжала тётка. В честь верности обязательно нужно надеть что-то синее, Раймон, не упрямся, причитала она, повязывая ему на шее уродливый бирюзовый галстук своего мужа, совершенно костюму не подходящий и ещё что-то ношенное, из уважения к прошлому. Ну, с этим у нас проблем нет. У Руиса действительно проблемы были скорее с неношенным. завершала гардероб, связанный с андалузскими свадебными традициями, что-то взятое на прокат, символизирующее связь с друзьями. В этом качестве и выступил костюм друга. Свадьбу почти полностью оплачивала семья Мареда. Тётка внесла тот вклад, на который была способна, а именно позаботилась о хорошей погоде. С утра принесла монахиням Кларисам варёные яйца. Чтобы они по ещё одной андалузской традиции помолились за ясное небо над головой брачующихся и их гостей. Монахи не справились на славу. Солнце в небе с утра висело в полнейшем одиночестве, без облачка. Венчание прошло трогательно и весело одновременно. Новобрачные обменялись благословленными священником монетами. Руис при этом умудрился их уронить. С хохотом гости собирали раскатившиеся по всей церкви монеты и передавали их обратно покрасневшему, как муллету матадора Женеху, изразительно смеящейся над его неуклюжестью невестой. Кольца на безымянные пальцы их левых рук были надеты без происшествий. Подаваться и окружающих и дождь из лепестков роз, молодые покинули церковь, чтобы вместе с гостями присоединиться к шествию в честь святой Моники. В процессии к тому времени ждала только их. На самом деле, священника, конечно. До начала шествия оставалось несколько минут. Молодожёны сфотографировались с гостями и родственниками на ступенях церкви. Уже появилось вино, стаканы из которых щедро раздавали направо и налево. Не забывая не только людей, но и тут же примчавшихся на пиршество городских собак, ждущих своего традиционного угощения. смоченных в вине кусочков хлеба и остатков других закусок, которых тоже было приготовлено с запасом. Шествие в честь святой, давшей название городу, было не менее важным и торжественным, чем во имя Девы Мариино Успение Богородицы, и не менее ярким, чем на Епифанию, знаменитый день трёх царей. Хоть процессия ещё не двинулась с места, Танцовщицы местной школы фламенко уже кружили платьями, стучали зажатыми в пальцах кастаньетами и выдавали каблуками зажигательные дроби по мостовым и тротуарам. Музыканты с удовольствием подыгрывали им на гитарах, скрипках и свирелях. Табачник Ленарес, дралуши пойманому на проверке чужих карманов сыну Истебано, ни за что не желавшему сдать своих подельников. Их имена, впрочем, все знали и так. Конечно же, это был младший сын мебельщика Гонсалеса Антонио и детишки Альга Васила Малины, близнецы Адрианы Терезы. Каждому в Сант-Монике было известно, что ничего потного нискового из, из них не выйдет. В небо выпускали белых голубей, специально пойманных и придержанных для праздника, символизирующих чистоту материнских помыслов матери блаженного Августина. который, как известно, пока не стал святым, успел пожить на всю катушку. В его честь в этот день в городе рекой лилось вино и раздавались угощения: тонко нарезанное вяленое мясо, ветчина, колбасы, сыр, фрукты и овощи, бесчисленные виды тапас и пинчос. Деньги за это в день святой Моники брали развес приезжих, да и то не со всех. А на ратушной площади всех ждала огромная паэлья, приготовленная на самой большой в городе сковороде, на деньги, выделенные городским советом. Пекарня Антонио тоже щедро делилась своей выпечкой: свежими булочками, хрустящими багетами и хлебными палочками пикас. Но самым главным угощением был, конечно, огромный свадебный каравай с фигами, гвоздикой, корицей и миндалём. выпеченный в форме человеческого тела и благословленный священником во время венчания по традиции его следовало придержать до свадебного застолья, и либо разыграть среди гостей на аукционе, либо вручить кому-нибудь за победу в состязании, но в день святой Моники с ним поступили по-другому, решили пронести каравай по городу, раздавая по кусочку всем встречным в обмен на шумные и радостные поздравления. Не в своей тарелке во всей этой разноцветной радостной и благоухающей церемонии чувстволи себя лишь трое. Первый отец Анны Мореда. Хоть Антонио и был уверен в правильности своего решения, страх и ощущение опасности не покидали его. Он знал Рауля и знал, что тот выполнит обещание, обесчестит его имя перед родным городом. Не хотелось только, чтобы он сделал это на самой свадьбе. Его единственная любимая дочь этого не заслуживала. Антонио высматривал Рауля среди толпы, чтобы в случае необходимости помешать ему осуществить задуманную пакость. Вторым человеком, испытывающим неприятное тягучее волнение, был жених Анны, Раймон Руис. Если бы пако сделал ему своё предложение сейчас, когда он трезв и видит перед собой полное счастье лицо невесты, он бы ему не поддался. Но на данный момент увы, раскаиваться было поздно. Раймон успокаивал себя, опуская руку в карман пиджака. Там он ощупывал полученную от пака драгоценность. Золото, тяжело перекатывающееся между пальцами, придавало ему уверенности и помогало, не думая об уже сделанном выборе, направлять свои мысли в будущее, которое, судя по всему, будет у него богатым, беззаботным. и полным достойных его возможностей, как он всегда и мечтал. Но ну и третий человек, которому происходящее пережить, возможно, было труднее всех, был сын аптекаря, Рикардо Нуньес, поуши влюблённый в Анну Мареда. На его глазах любовь всей его пока ещё недолгой жизни уходила от него навсегда. Рикардо Свесящим на шее огромным фотоаппаратом, он делал снимки всех свадеб и других торжеств в городе. Подошёл к Анне. Она ждала, когда Раймон перекурит со своими ржущими над каждой его шуткой и весёлыми приятелями и вернётся к ней, чтобы они могли занять своё место в счастье. Я убью себя, произнёс очень бледный, но с пылающими щеками Рикардо. Ты видела, У нас в аптеке полный ядов. То, что отец ставит их на верхнюю полку смешная преграда для того, кому незачем жить. Рикардо, милый, Анна обняла его рукой, свободной от свадебного букета. Я тоже люблю тебя и буду любить всегда, за одно то, что ты есть на свете. Ты мой друг, мой младший брат. И ничто не заставит меня тебя разлюбить, кроме одного. Анна заставила Рикардо посмотреть ей в глаза. Если ты сделаешь нечто подобное, клянусь, я буду считать это предательством. Ты сделаешь меня самым несчастным человеком на свете. Ну вот, всё, чего ты добьёшься. Рикардо попробовал отвернуться, но Анна ему не позволила. И это твоя цель? Я не верю, способен ли ты предать мою любовь к тебе. Я уверена, что нет. Так, нечестно, Анна, ныл с хлипнул. Она крепко обняла его обеими руками. Рикардо, поверь мне, сейчас я счастлива, громко прошептала она прямо в его ухо. И я делюсь этим счастьем с тобой. Прими его от меня, впусти в своё сердце, и ты поймёшь, что жизнь прекрасна, как много в ней света и радости. точно так же как я сегодня и ты когда-нибудь найдёшь своё счастье и поделишься им со мной я же могу на это рассчитывать рикардо правда скажи мне это она отстранилась чтобы снова видеть его глаза конечно анна ты всегда можешь на меня рассчитывать спасибо не унывай всё впереди огромная яркая полная света жизнь Начни её жить прямо сейчас. Анна, охрипшим от волнения голосом, сказал Рикардо: Ты можешь прийти ко мне, когда захочешь, всегда в любую минуту. Я буду ждать сколько потребуется. Спасибо за приглашение, рассмеялась Анна и поцеловала его в лоб. Он тут же прикрыл лоб рукой, как будто боялся не удержать ощущение её губ на своей коже. хотел продлить его и запомнить навсегда. Ага, вот вы где, раздался голос вернувшегося от приятелей Раймона. Анна, я думал, тебя украли. Попытались, но ничего не получилось, смеясь, ответила невеста. Что с тобой, Рикардо? спросил Руис, ухмыгнувшего носом сына аптекаря. Ничего, спрашивала у Анна, когда бы вы хотели получить снимки? Пойду, сделаю их прямо сейчас. А как же шествие? крикнула Анна, но осунувшись и сутулая спина Рикардо уже скрылась в толпе. Почти одновременно тронулось и само шествие. Со всех сторон заиграла музыка. Человеческая река, несущая на себе три главных для Санта-Моники статуи, потекла по улицам города. Анна и Раймон вместе с друзьями и родственниками присоединились к процессии. В самом её хвосте, распевая песни, Маша с удовольствием всем, кто их приветствовал и поздравлял. Четверо друзей Раймона подняли свадебный хлеб на растянутом платке, взявшись за его концы, и тоже тронулись вперёд, готовые в любой момент остановиться, чтобы невеста или жених могли отщипнуть кусочек. Для очередного поздравляющего их горожанина. К радости Антонио Море дорауль Пака так и не объявился, ни в церкви на венчании, ни во время шествия, ни на самом праздновании, за свадебным столом которого собралось без малого сотни полторы человек, а заглянули поздравить на минутку, и остались до утра ещё пара сотен. Слава Деве Марии, и святой Монике. Он передумал мстить мне таким грязным способом, с облегчением думал отец невесты. Пусть лучше зарежет меня как-нибудь ночью в переулке, чем испортит самый счастливый день моей дочери.